Глава 8. Как и договаривались, я приехала в Бистро ровно в два часа. Две другие стороны запаздывали. В ожидании Андрея и Юли я пила кофе и наблюдала за остальными посетителями заведения. Я люблю смотреть на незнакомых людей и мысленно воображать, что они собой представляют, чем занимаются и как живут. Это бистро располагалось в самом центре Тарасова и посещалось в основном служащими окрестных банков и прочих контор, расплодившихся в последнее время в избытке и совсем не собирающихся сдавать своих позиций даже после последнего кризиса. Я тоже частенько сюда захаживала, если обеденное время заставало меня в центре города. Здесь хорошо готовили и брали за все относительно недорого. Это было вполне подходящее заведение для нарождающегося среднего класса. Первым появился Мельников. Бравый следователь уголовного розыска встал в дверях, загородив проход и быстро оглядел зал в поисках меня. В длинном пальто, шарф на выпуск, «Не дать не взять Казанова» из популярного нынче сериала про отечественных ментов. тобой гляди, выбросит сейчас вперёд руку с красным удостоверением и заявит «Все арестованы!». Но Андрей заметил, наконец, меня и, радостно улыбнувшись, направился к моему столику. «Привет! Давно ждёшь?» – спросил Мельников, раздеваясь и вешая пальто на спинку кресла. «Да не очень. Что-нибудь будешь кушать? Подумать надо!» Так о чем ты мне хотела рассказать и что показать? Рассказать могу уже сейчас, а вот та, которую я собиралась тебе показать, еще не пришла. Да, как интересно. Ну тогда рассказывай пока. И я поведала Андрею все, что знала сама, за исключением связи Юли с убийством Мишина. Я передала ему полностью Юлину версию о том, что она дизайнер из Москвы, у которой наглый Тарасовский хакер умудрился увести законный гонорар. «Ясно теперь, что это была за сумка, а я все думаю, с чего бы это несчастного парня по голове шарахнули. Ну, не такой уж он и несчастный, отдал бы сразу деньги мне, не получил бы по своей гениальной башке. Значит, ты думаешь, что этот Георгий что-то знает и молчит? Скорее всего». И самое главное, Андрюша, мне кажется, что он имеет самое прямое отношение к твоим кражам. И что ты предлагаешь? Немного выдумки плюс современной шпионской техники. Ох уж эти твои западные штучки. Между прочим, мои западные штучки и тебе неоднократно помогали. И сейчас помогут, если получится. А если нет, тогда будем искать другие решения. Нам что, впервой? И впервой хорошо иметь дело с оптимисткой. Так в чем состоит твой великий план? Для этого нам понадобится третье действующее лицо. Что-то оно задерживается. Не случилось ли чего? Но в это самое время в кафе вошла... Нет, правильнее будет сказать, вплыла Юленька. Это было очень эффектное зрелище, скажу я вам. Думаю, что все мужики в бистро перестали жевать. И выронили вилки из трясущихся рук, потому что по залу шла мисс очарования, мисс совершенства, мисс еще не знаю что. А вот и наш третий персонаж, повернувшись к Мельникову, начала говорить «я» и замолчала, потому что увидела лицо своего друга. Мне захотелось аккуратненько вставить на место отвисшую Андрюшину челюсть. Потом неплохо было бы вправить восхищенно вытаращенные глаза и немного утереть слюнки. Но было уже поздно, потому что Юленька стояла рядом с нашим столиком и очень мило нам улыбалась. «Я опоздала, да?» – спросила она совсем как школьница, бросив при этом настороженный взгляд на Мельникова. «Ничего, садись, мы тут с Андреем как раз придумываем, как тебе помочь». Кстати, знакомьтесь, Андрей – это Юля. Юля – это Андрей. Покончив с формальностями, я ткнула под столом ногой Мельникова, который продолжал удивленно и восхищенно пялиться. Очень приятно, как-то тихо и нерешительно пролепетал Андрей и опустил глаза. Юля села, бросив на меня вопросительный взгляд. Я ответила ей спокойным утвердительным кивком, мол, все нормально, это свой. Тань, я, к сожалению, не попала к Заславскому. Он до сих пор в интенсивной терапии, и к нему никого не пускают. Я попыталась поговорить с врачами, но они сказали, что информацию о его здоровье могут получить только ближайшие родственники. Юля выглядела расстроенной. «Ничего страшного, Андрей мне уже все рассказал, так что извини, что тебе пришлось зря мотаться в больницу. Итак, все в сборе. Слушайте, как мы поступим». Я изложила им мой гениальный план, что было довольно сложно, потому что Мельников совершенно забыл о своих служебных обязанностях и ничего не слышал, не сводя восхищенного взгляда с юли. «Знал бы ты, с кем сидишь за одним столом!» Злорадно подумала про себя я. «Хотя знаю ли я об этом сама?» Через некоторое время мы все втроём ехали по направлению к вокзалу. Я сосредоточенно управляла машиной, а мои спутники мило ворковали на заднем сидении. Мильников рассказывала Юле про то, как ловко он разделался с бандой дагестанских угонщиков машин и какой он вообще крутой. Юля же восхищенно ему внимала, время от времени подкрепляя Андрюшину речь фразочками «Здорово! Как это классно!» и так далее. Да, за моей спиной рождалось явно что-то большее, нежели простое сотрудничество во имя достижения каких-то целей. Там рождалось большое, светлое и, по-видимому, сильное чувство. К счастью для меня и, к великому сожалению для парочки на заднем сиденье, мы скоро въехали на привокзальную площадь. «Так, тебе все ясно?» – обратилась я к Юле. «Так точно. Кладу сумку в камеру, закрываю, ухожу. Так? Хорошо. Тогда действуй». В сумке лежал обычный балласт призваны ввести в заблуждение подлых похитителей чужого имущества. Главное же содержимое составлял вшитый под внутренним карманом один из тех самых жучков, которые я иногда использую в своей профессиональной деятельности. Вся информация с жучка поступала в приемник, который находился у нас в машине. План был прост – заинтересовать сторожа, якобы ценным содержимым сумки, а затем, улучив момент, схватить его за руку. Поскольку меня Георгий уже знал, мы решили поручить роль подсадной утки Юли. Она своим обаянием должна была заставить Георгия поверить в то, что в сумке действительно находятся очень ценные вещи. Юля вышла из машины, набросила ремень сумки на плечо и, грациозно откинув назад волосы, двинулась в сторону вокзала. «Какая девушка!» Задумчиво промолвил Мельников, глядя ей вслед. «Ты давай соберись! Некогда сейчас о девушках думать!» Я включила приемник и прибавила громкость динамика. По моим расчетам, Юля уже должна была достигнуть злосчастного павильона. Действительно, в динамике раздался скрип двери, который я уже успела хорошо запомнить. Потом послышался голос Юлии. «Здравствуйте! Вы не могли бы мне помочь?» Наверное, она обратилась к Георгию. «Здравствуй, красивая девушка!» Георгий всегда готов помочь. В ответ раздался голос, акцент которого и манера его хозяина выражаться о себе в третьем лице не оставляли сомнения в том, кому он принадлежит. Вы понимаете, у меня до поезда еще целый час, а я боюсь вокзалов, как бы чего ни случилось с моим багажом. Я так боюсь вокзальных воров. Последнюю фразу Юля произнесла с особым выражением. А зачем же здесь сидит старый Георгий? Люди приносят сюда свои вещи и кладут их в эти шкафы. Уходят, потом приходят и получают все назад. Давай я помогу тебе. А с ними точно ничего не произойдет. Я тут купила маме в подарок набор золотых ложек. Юля играла просто великолепно. Вот свободный шкаф. Клади сумку сюда. Было слышно, как зашуршало дно сумки, а пол шкафчика. Теперь вот здесь набери букву и число. Только так, чтобы я не видел. Потом закрой и все «Никто не откроет, кроме тебя, даже я». «Вот тут ты врёшь, пень старый», — сказал Мельников. «У него есть универсальный ключ, который любой из шкафов может открыть. Это если кто-то свою комбинацию забудет». В динамике в это время раздался металлический звук закрываемой дверцы. Голоса Юли и Георгия сразу стали намного глуше. Было плохо, но все-таки слышно, как Юля любезно попрощалась с Георгием, отметив, как бы между прочим, что зайдет не раньше, чем через час. Потом все совсем затихло. «Ну вот, первая часть нашего плана благополучно завершена. Теперь вступаем во вторую», — сказала я, и достала из своей сумки две портативные радиостанции, любезно предоставленные нам областным УВД в лице Андрея Мельникова. В это время как раз открылась дверь, и в машину села Юля. «Ну как, у меня получилось?» – спросила она, бросив лукавый взгляд на Мельникова. «Юля, я поклонник вашего артистического таланта», выразил свое восхищение Андрей. «У меня много талантов». Скромно заметила в ответ девушка. «Что правда, то правда», — подумала я, но говорить ничего не стало. «Держи, это тебе». Я протянула ей одну из радиостанций. «Как договорились, как только услышишь, что он полез в шкаф, сообщишь нам с Андреем. И сразу сама бегу в павильон. Нет уж, нечего тебе лишний раз светиться». Сиди, сторожи машину и слушай, что там будет происходить. Заодно подстрахуешь нас на случай непредвиденной ситуации. Ну, мы пошли. А у тебя ушки на макушке. Мы с Мельниковым взяли вторую станцию и направились к вокзалу. Нам было необходимо занять позицию, удобную для неожиданного проникновения в павильон камер хранения и задержания преступника. Мы присели в левом зале ожидания, который находился недалеко от места проведения операции. Здесь мы с одной стороны сливались с общей толпой, а с другой могли быстро добраться до павильона. Так прошло около получаса, в течение которого мы напряженно слушали, не раздастся ли голос Юли по радиостанции, которая находилась под моей шубой. Ну вот наконец раздалось, сработало вперед, и мы, сломя голову, бросились к павильону. Порвавшись внутрь, мы увидели Георгия, который склонился над Юлиной сумкой, в недоумении перебирая грязное белье из моей ванной, которое я в торопях в нее сунула. «Стоять на месте! Милиция!» громогласно заорал Мельников. Георгий от неожиданности упал перед сумкой на колени и почему-то заложил павильон. Руки за голову, хотя такой команды от нас не поступало. «Я только хотел проверить», — растерянно залепетал он. «Что проверить? На месте ли мамин золотой набор?» Насмешливо перебила его я. «Значит, это твоя работа, дорогой наш восточный гость». Вот подполковник Карпов-то обрадуется. При упоминании имени Карпова Георгий еще больше задрожал. Он знал, Богом клянусь, сам меня заставлял. Несчастный грек пополз в нашу сторону, не вставая с колен. Да ладно, Бога ты не поминай. Ты лучше теперь признайся честно. Видел вчера, как на парня здесь напали?» Грозно произнес Андрей. «Или это ты его ударил?» «Нет, это не я. Это тот человек. Он знал, что в сумке. Он пришел за тем юношей». «Какой человек?» ну давай по порядку. Вначале вошел юноша с сумкой. Он пошел туда. Георгий показал рукой вглубь павильона. Потом вошел тот человек. Он нес бумажный сверток, длинный бумажный сверток. Он пошел за юношей. Потом я услышал, как юноша вскрикнул. Потом этот человек вышел. Он нес сумку юноши. Я пошел туда, где был юноша, и увидел, что он лежит лицом вниз. А почему же ты не помог и не вызвал милицию? Георгий боялся. Тот человек сказал, что если я скажу, что его видел, он убьет и меня. А ты прямо так и испугался. Там было много долларов. Я решил, что этот юноша из мафии, и тот человек тоже. Поэтому я ушел подальше отсюда. Потом сюда пришла эта девушка. Георгий показал рукой на меня. «Ну, что было дальше, мы уже знаем», — заметила я. «Постой, постой. Где было много долларов?» Георгий попался. Было видно, что он жалеет, что ляпнул про доллары. Про это он ляпать был не должен, потому что не должен был про них знать. «Ну», — замялся сторож. «Что, ну?» — заорал на него Мельников. «Все-таки длительная служба в органах налагает определенный отпечаток на манеру общения. Георгий растерянно посмотрел по сторонам, словно силился найти ответ где-нибудь на полу. Потом он тяжело вздохнул и направился к ближайшему к его столу шкафчику и открыл его своим универсальным ключом. Затем достал туда пачку зеленых купюр. «Тот человек дал мне вот это, достал из сумки. Сказал...» что это за то, чтобы я его не выдал. Вот это да! Я взяла в руки пачку долларов. Это были двадцатидолларовые банкноты, перевязанные обычной белой бумажной лентой. Что-то показалось подозрительным в том, как это было сделано. Слишком аккуратно. Склеено явно клеящим карандашом. Нет, это паковали не в банке в домашних условиях. Я достала одну из банкнот и, подойдя к столу Георгия, посмотрела на нее при свете лампы. Это была очень хорошая работа, качественная. Если бы не бумага, на которой была сделана отпечатка, можно было бы подумать, что это настоящая двадцатка. Но бумага подвела. Это была та же бумага, которой перетянули пачку. Пинская бумага для цветных струйных принтеров. Именно такой принтер я в последний раз видела на столе в комнате Николая. айда Коля, ай да. Ну, дальше вы сами знаете. Всех обвел вокруг пальца. Что скажешь, коллега? Спросил меня Мельников. Обычная компьютерная отпечатка, фальшивка и ничего больше. Я отдала пачку Андрею. «Ничего не понимаю», – растерянно пробормотал Мельников, рассматривая купюры. «Знал бы, Николай, что пострадает от своей гениальной затеи», – сказала я. «От какой такой затеи?» – переспросил Мельников. «Потом скажу. Давай вначале закончим с этим субъектом. Итак, Георгий, ты можешь описать того человека, который ударил за Славского? Он был большой, высокий, как вы». Он показал на Мельникова, но шире, он был толстый. Лицо у него такое большое и красное, и шрам на левой щеке. Да, довольно одиозная внешность. Я попыталась представить себе этого мрачного типа. А как выглядел сверток в его руках? Он был такой длинный и довольно тонкий. Георгий показал руками длину около полуметра. «Обычная монтировка в бумаге», – уверенно сказал Андрей. «И что это значит?» – спросила я. «Ничего, кроме того, что тот, кто его ударил, приехал на собственной машине и взял монтировку из багажника». «Погоди, кажется, я знаю, откуда этот человек узнал про то, что в сумке доллары. Я вспомнила зеленую копейку, подобравшую Заславского у его дома». «Ну-ка, просвети». Это, скорее всего, был водитель машины, на которой приехал на вокзал Николай. Я, к сожалению, его рассмотреть не смогла. Но он не уехал сразу, как высадил Заславского, а припарковал машину на стоянке. Мне это тогда еще показалось странным. Ты номер запомнила? Конечно, я продиктовала номер копейки Андрею, который записал его в свой карманный блокнот. «Отлично, теперь нам не составит труда проверить водителя». «А что с вами будем делать, гражданин Нуридзе? Вы, кажется, что-то упомянули о роли подполковника Карпова в вашей преступной деятельности. Я избавлю вас от общения с ним, если вы все это подтвердите во время следствия». «Все скажу, все. Только не отдавайте меня ему. Он меня убьет». «Ну, хорошо». Андрей переключил свою радиостанцию на другую частоту и сказал в микрофон. «Диспетчер, это Мельников. Я в камере хранения на вокзале. Мне нужна следственная бригада и машина для транспортировки задержанного». «Вот, Танечка, действительно, ты опять меня переплюнула. Похоже, тут интересное дело намечается. Я дождусь своих, а вы с Юлей езжайте пока домой». «Я позвоню где-нибудь через час, как освобожусь». «Конечно позвонишь. Куда ты денешься от своей Юленьки?» – подумала я. А вслух сказала. «Дерзай, коллега. Желаю удачи. Кстати, пожалуйста, не забудь вернуть мне мое постельное белье». Я показала на свою сумку, которая сыграла столь роковую роль в карьере сторожа камеры хранения. «Как только, так сразу». Пока это вещественное доказательство. Ты нам очень помогла. Спасибо. Всегда пожалуйста. И я пошла к Юле, которая уже наверняка изнемогала от нетерпения в моей машине. А Андрей остался сторожить совсем павшего духом Георгия и ждать своих коллег из уголовки. Ну как, получилось? Что, сама не слышала? Слышала! Как ты, Танька, все здорово придумала. Да ладно, это мы пока только милиции помогли. А денег-то нет. И теперь вообще непонятно, где они. Но ведь у нас есть номер машины. Ну и что? Деньги-то оказались фальшивые. Коля сделал их. И, как я поняла, повез на вокзал, чтобы пустить меня по ложному следу. И знаешь, ведь это у него почти получилось. Мы с тобой должны быть благодарны тому типу из зеленых «Жигулей», который вмешался в его планы и саданул Николая по голове. Неизвестно, где бы сейчас был Заславский с настоящими деньгами, пока мы разбирались бы с фальшивыми долларами. И что же будем делать? Поедем поблагодарим неизвестного нам пока гражданина за помощь в этом деле но это после того, как Андрей закончит здесь. Личность водителя по номеру машины может только он выяснить. Так что поехали пока домой. Дома нам не пришлось долго ждать Андрюшиного звонка. Тут позвонил уже через 40 минут. «Все в порядке, детектив Иванова. Пойманный с вашей помощью вор, посажен в КПЗ. Мои ребята обрабатывают доки. Личность твоего водителя я выяснил. Приедешь? Конечно. Буду минут через двадцать. Ровно через двадцать две минуты Андрей действительно был уже у меня. Сидел на кухне и пил кофе из своей любимой чашки. И опять нагло флиртовал с Юлей. Нет, добром это не кончится. Тем более, что Юля, судя по всему, была совсем не против повышенного внимания к своей персоне со стороны старшего следователя Мельникова. «Ну и кашу мы заварили. Мое начальство уже давно копало под Карпова. Его серьезно подозревали во взяточничестве. Но чтобы он был связан с похищением ценных вещей из камеры хранения, такого никто предположить не мог. Теперь ему недолго осталось носить свои погоны». «А Георгий?» – спросила Юля. «А что Георгий?» «Георгий?» Во всем сознается, так что это дело можно считать почти законченным. А дело о нападении на Заславского? Я все узнал про этого водителя. Это некто Белышев Андрей Анатольевич, мой тезка. Нашим ведомством до сей поры ни по каким делам не привлекался. Адрес известен, так что завтра я с ребятами к нему наведуюсь. А я? Про меня ты забыл? Я была возмущена и оскорблена в лучших чувствах. Тань, тебе-то этот тип зачем? Он по моему делу проходит. Деньги у него все равно фальшивые. Так это еще никому не известно. Может, это и не он напал на Заславского? Да наверняка он. Николай, скорее всего, засветил содержимое сумки, пока ехал. А Белышев, обалдев от такого количества валюты в сумке, решил ею завладеть. И все равно я хочу с ним поговорить. После того, как вы его арестуете, это будет тяжело. И я бы на вашем месте поехала прямо сейчас. И так мы, скорее всего, уже опоздали. Ты думаешь, он уже где-нибудь перекрылся? Наверняка, отрезала я. Все-таки даже самые лучшие мозги нашей милиции Порой работают очень медленно. а Ты, пожалуй, права. Поехали прямо сейчас. А меня возьмете с собой?» Нерешительно спросила Юля. Я вопросительно посмотрела на Мельникова, предоставив право решать ему. И зря. Потому что можно было с самого начала догадаться о его решении. «Конечно, Юленька, если вы хотите». «А это не будет опасно?» засомневалась я да не думаю я же не заславский и мельников гордо похлопал себя по левому боку где под пиджаком у него должна была висеть кобура с пистолетом все-таки почему большинство из моих друзей не взрослеют так и оставаясь мальчишками я не была столь самоуверенно как андрей и на всякий случай решила взять с собой свой макаров как говорится один ствол хорошо а два лучше белышев жил в одном из новых отдаленных от центра спальных районов тарасова я не очень люблю архитектуру подобных застроек если конечно ряды одинаковых девятиэтажных бетонных коробок вообще можно назвать архитектурой я аккуратно вела машину по неасфальтированной дороге пока мои спутники пытались разглядеть Таблички с названиями улиц и номерами домов. Еще не было и часов, а на улицах ни души, как будто все местное население вымерло. В конце концов, нам все-таки удалось обнаружить некоторые признаки жизни. У стандартного прямоугольного кирпичного гастронома, на котором гордо красовалась табличка «Супермаркет», стояло несколько типов, явно злоупотребивших содержимым бутылок стоявших у их ног подъехав поближе я попыталась выяснить где же находится улица северная на которой и должен был проживать гражданин белышев северная покачиваясь из стороны в сторону спросил первый представитель аборигенов эдкажись там и он махнул рукой в направлении совершенно противоположным тому к которым мы до этого двигались. «Да, туда ехайте!» «Это на самом краю», подтвердил второй алкаш. «Однозначно», – заявил третий, явно подражая манере известного политического лидера. «Ну что же, придется возвращаться», – обреченно сказала я, обернувшись к моим спутникам. Так мы блуждали еще полчаса. «Наконец, на самом краю города». Приблизительно там, где нам и указали любезные аборигены, мне все-таки удалось разглядеть номер дома, соответствующий указанному в адресе Андрея. Подогнав машину к самому подъезду, я заглушила двигатель. Ну что, вперед! Мельников попытался изобразить бодрячка, хотя бесплодное блуждание по местным бетонным джунглям всех порядком утомило. «Вперед!» – сказала я, доставая свой верный пистолет Макаровой из сумочки и засовывая его сзади под ремень джинсов. Наша, уже успевшая стать командой троица, покинула машину и направилась к дому. Открылась порядком побитая дверь подъезда, и мы оказались в кромешной темноте. Почему новые районы всегда такие безобразные? посетовал Мельников, доставая карманный фонарик. «У тебя что? Все предусмотрено?» – удивилась я. «Поработаешь с мое, будешь такая же умная!» – пошутил в ответ Андрей. Лифт, естественно, тоже не работал. По моим расчетам, квартира находилась где-то на шестом этаже. Я уже жалела, что сама напросилась участвовать в этой дурацкой экспедиции – а согласилась предоставить это оперативной бригаде Мельникова. Наконец, после стольких злоключений, мы дошли до квартиры с номером 178. Именно в ней и должен был проживать тот, кого мы искали. «Звонить?» – спросила я у Мельникова. «Давай», – разрешил тот, став с левой стороны двери и приготовив свой табельный пистолет. Юля же вообще предпочла отойти в сторону, чтобы, если что, не мешать. Я нажала кнопку звонка. Внутри квартиры звякнуло. Послышался звук осторожных, но твердых шагов, направляющихся к двери. Кто-то молча встал с другой стороны, но открывать не собирался. И долго будем молча дышать, как можно более бодрым и звонким голосом крикнула я.